Второе письмо также посвящено освобождению Глебова от службы путем взятки. Правда, сумма, которую старец Елена обещала прислать с наручным, уменьшилась с 700 рублей до 500, 200 из которых были в свое время пожалованы монахине самим Глебовым. Но начинается письмо не этим, а ответом на какой-то упрек Глебова. Ей от самой простоты поступаем мы. А ты пишешь к нам, что де лукавством и пронырством не взять. Что же мне делать, коли такову Бог меня бесчастную родил? А далее причитание любящей женщины, исполненные неподдельной страсти и желания. «То ныне горесть моя, забыл скоро меня». Не Неумилостивели тебя здесь мы ничем, Мало знать лице твое и руки твоя, и все члены твои, и составы рук и ног твоих, Мало слезами моими мы не умели угодное сотворить. Знать прогневали тебя нечем, что по вся мест ты не хватишься. «Гораздо огорчились мы, что забыл — никого не пришлёшь к нам». Неведомые нам упрёки Глебова были предвестником бури. Видимо, Глебов готовил монахиню к разрыву. В ответ на его письмо, оставшееся нам неизвестным, последовала бурная реакция Евдокии Фёдоровны — «крик души отчаявшейся женщины». Сколько нежности, мольбы, скорби и огорчения выражено в первых же строках ее ответного письма. «Свет мой, батюшка мой, душа моя, радость моя, знать уже зло проклятый час приходит, что мне с тобою расставаться. Лучше б мне душа моя с телом рассталась. Ох, свет мой». Как мне на свете быть без тебя, как живой быть? Уже мое проклятое сердце давно наслышано, нечто тошно. Давно мне все плакало. Аж мне с тобою знать будет расставаться. Ей-ей сокрушаюся. и так Бог весть, каков ты мне мил, уж мне нет тебя милее, ей-богу». Ох, любезный друг мой, за что ты мне таков мил? Мне уже не жизнь моя на свете. За что ты на меня, душа моя, был гневен? Что ты ко мне не писал? Евдокия спрашивает у любимого, Кто тебе на меня что намутил? Обещает. А я же тебя до смерти не покинул. «Никогда ты из разума не выйдешь, как мне будет твою любовь забыть? Ох, друг мой, свет мой, любонька моя, пожалуй, сударь мой, изволь ты ко мне приехать завтра к обедни, переговорить кое-какое дело нужное». Глебов не ответил и не приехал. Тогда царица пошла на женскую хитрость – В переписке к шестому письму Каптилина попыталась вызвать у Глебова чувство ревности, надеясь, что милый друг, бросив всё примчится в Суздаль. «У нас был Ризничий сегодня, а друг твой, Евдокия Елена, с ним была часа с три, а меня вон выслали, только я ей про это не стану молчать» той приедет завтра. Да пожури ее ей, я тебе вправду говорю. Посердитуй на нее, чтоб покинула она этого. Затея с мистическим ризничем не сработала. Глебов оставил предостережение без всякого ответа. Убедившись в том, что придумка – не помогла, монахи не дали делу обратный ход и поспешили исправить оплошность. Каптелина отправила Стешеньке новое послание, в котором призналась, что «я тебе затейность отписала, и все ради того сказала, чтоб ты ей пришед, пожурил». Позднее, во время следствия 3 марта 1721 года, она подтвердила, что все написанное ею было выдумкой. А что писала о Ризничем, что будто он был в келье у нее, бывшей царицы, часа три, и ее коптелину вон выслали. То, где все писала она от себя собою, и тем дразнила Степана Глебова». А того, де от него, ризничего, ничего не бывало. Молчание Глебова вызвало у бывшей царицы горечь и отчаяние. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести выдержки из последних ее писем. В восьмом письме. «Ах, друг мой, что ты меня покинул? За что ты на меня прогневался? Чем я тебе досадила?» Ох, друг мой, ох, душа моя, Лучше бы у меня душа моя с телом разлучилась, Нежели мне было с тобою разлучиться. Кто мя бедною обиде? Кто мое сокровище украде? Кто свет от очею моею от имя? Кому ты меня покидаешь? Кому ты меня вручаешь? Как надо мною не умилился? Что, друг мой, назад не поворотишься? Кто меня, бедную с тобою, разлучил? Что я твоей жене сделала? Какое ей зло учинила? Чем я вас прогневала? Как мне быть без тебя? Как мне на свете жить? Ради Господа Бога не покинь ты меня. В девятом последнем... Не покинь же ты меня ради Христа, ради Бога. Прости, прости, душа моя, прости, друг мой. Целую я тебя во все члены твоя. Добейся ты, сердце мое, опять суды. Не дай мне умереть, ей сокрушуся. Ох, сердце мое, терзается по тебе. Не забудь ты меня». Не люби иную, чем я тебя так прогневала, Что меня оставил такую сирую, бедную, несчастную. И к этим же письмам приписки Коптелины. Ее матушка так сокрушается от разлуки, Что лице свое бьет, что ты ее покинул, И неутешно плачет. Уже так вопит, так вопит по тебе, Что ты ее покинул. В объяснении причин разлуки монахини глубоко заблуждались, полагая, что виновницей постигшего царицу несчастье была супруга Глебова. Из материалов следствия ясно, что супруга даже не подозревала об изменах Степана Богдановича. Инициатором разрыва был сам Глебов. Ни стоны Евдокии Елены, ни дважды повторенная угроза сокрушить себя, то есть покончить жизнь самоубийством, не произвели на него должного впечатления. Влюбленная Инокиня так и не получила ответ на терзавший ее вопрос, чем она прогневила своего возлюбленного. Тем более затруднительно ответить на него почти три столетия спустя. Остается повторить ранее высказанную догадку. Вступая в связь с бывшей царицей, Стешенька, как нежно называла его старица Елена, руководствовался в первую очередь голым расчетом, а потому с легкостью бесповоротно порвал с бывшей царицей, когда надежды на ее возвращение ко двору рухнули.